глава три одетые в кокосы компенсационные костюмы спасателей по терминологии спасателей и пограничников и безопасников мальгин и джума хан присоединились к ожидавшей их группе молчаливых крепких парней и руководитель десанта риск обоймы игнат ромашин дал знак двигаться десантники гуськом потянулись к метро управления Группа риска набиралась в основном из профессионалов отдела безопасности, но среди них были и представители технического сектора управления, кибернетики, специалисты в области интелматики, археонавты, ксеноматематики, инженеры и контакторы, специалисты института внеземных культур в области неземных технологий. Всего в риск обойму вошли 30 человек, считая Хана и Мальгина. «Вас искал Таланов», – тронул Мальгина за плечо Ромашин – Рослый, с малоподвижным суровым лицом и седыми висками. Они пошли рядом. Я сказал, что риск участия в экспедиции не больше, чем при купании в шторм, и Богдан меня понял. Но это не преувеличение. Не лучше ли, пока не поздно отказаться от похода? Вы один из лучших нейрохирургов системы, и мне потребовалось убедить в необходимости вашего участия не только Таланова, но и Секон. Мальгин искосо взглянул на собеседника. Ромашин был начальником отдела безопасности, и его собственное участие в десанте указывало на серьезность и опасность этого шага, последствия которого были непредсказуемы, несмотря на привлечение к операции всего интеллектронного и вычислительного потенциала управления. Руководитель десанта понял Мальгина еще до того, как тот собрался ответить, пожал его локоть и ушел вперед. «Он прав», — сказал джумахан догнав Клима. пожалуй, я поспешил с предложением вашей кандидатуры. вы не должны рисковать собой там, где могут и должны рисковать другие. Нет, — ответил твердо мальльгин снова вспомнив слова купавы ты становишься человеком нет. я не следую принципу все что не делается делается к лучшему. но предпочитаю делать, а не рассуждать. кто должен делать Дджума хан едва заметно улыбнулся. а я вот всю жизнь оправдываю этот принцип только с некоторым довеском. Все, что не делается, делается к лучшему, но худшим из способов. Мальгин с недоверием посмотрел на врача. Тот снова улыбнулся. Что, не похоже? К сожалению, это факт. Хотите свежий пример? Как вы думаете, откуда я знаю Чукой? Я хотел спросить об этом еще в институте, но постеснялся. Дело в том, что она моя жена. Мальгин от неожиданности даже замедлил шаг. но в это время они подошли к залу метро и разговор прервался ромашин подождал пока все зайдут в кабину перекинулся парой слов с оператором и вошел сам минута ожидания короткий гудок бесшумный толчок куда-то в область сердца темнота и яркий свет финиш камеры открылась дверь десантники вышли в коридор спейсера конунг дежурившего возле стражи горловины планеты куба открытый шаламовым с трагическими для себя последствиями Их ждали двое. Командир спейсера Хольгер Сфалинг и начальник отряда безопасников Александр Шевчук. Оба кряжестые, белобрысые, с бородками и светлыми усами, похожие друг на друга, как братья. Отличить их поначалу можно было только по родинке на щеке у Шевчука. На обоих были надеты эмканы пси-связи системы Спрут. Мальгин видел такие второй раз в жизни. Обстановка, спросил Ромашин. Пока нормально, ответил Шевчук. Оперативный прогноз дает вектор свободы на сутки с вероятностью 0.77. Готовность патрульной тревоги 2 1/2 минуты. Слишком много для данного случая, доведите готовность до минуты. 2 1/2 и так сверхнормативно, срам. К тому же мы наконец запустили Аргусы Умаата, Ариулоха и в Горловине. Хорошо. Тогда сразу включаемся в работу, если готова экипировка. Шевчук повел всех за собой. «О чем речь?» — тихо спросил Мальгин Хана, направляясь за молчаливыми парнями. «Аргус — это система так называемого «глубокого наблюдения за объектом». В данном случае наблюдение установлено не только за всеми маатанскими зондами в горловине, но и за стартовыми коридорами спейсеров-проникателей Маата, чтобы вовремя предупредить наших ребят здесь, в горловине, а также вне ее о старте чужих кораблей, или о передаче маатанами массивного груза в горловину. Вообще-то, хорошо бы познакомить вас со специфичной терминологией безопасников, но нет времени. Если что не поймете, спрашивайте, чтобы не ошибиться. Мальгин кивнул. Он не страдал никакими комплексами и хотя не любил, но и не боялся выглядеть смешным в глазах окружающих, будучи некомпетентным в какой-то из областей знания. В экспедиционном зале спейсера Их ждали в зажимах пленочные скафандры, энергопояса, приборные комплекты, универсальные инструментарии, антигравы, оружие и необычного вида эмканы. Ромашин оглянулся на Мальгина, ожидая увидеть на лице хирурга растерянность, но не увидел и кивнул удовлетворенно. Вы уже поняли, в чем особенность экспедиции? Так как Маатань установили в горловине маяк табу частного владения, а недавно запустили в нее и сторожей, уничтожающих любых непрошенных, по их мнению, гостей, нам приходится работать в режиме инкогнито. Мальгин промолчал. «В десант обойми ваш номер второй, и по связи откликайтесь на вызов двойки». Рисконавты принялись натягивать на себя костюмы, застегивать пояса, закреплять на них оружие и приборные комплекты. Хан оделся первым, подошел к Мальгину, помог застегнуть МКан. Не жмет? раздался в голове его мысленный шепот. «Включите блокиратор пси-контроля. С оружием знакомы? Это универсал 101». Имел дело, хотя времени с тех пор прошло изрядно. «Порядок, вспомните. Не забудьте включить имитатор, когда пойдем вниз». «Какой имитатор?» Джума Хан отступил на шаг и вдруг превратился в черно-серебристую глыбу черного человека. «В шлемы встроены динго». имитирующий облик Маатан во всех диапазонах, вплоть до рентгена. Поэтому и понадобились скафандры, защищающие от их излучения. Остроумно, хмыкнул Мальгин. Вы случайно не инструктор? Может быть, врач скорой ваше хобби? Хан рассмеялся. В управлении работают универсалы, дорогой Клим. Я из их числа. Еще полгода стажировки, и меня, возможно, переведут к безопасникам, если выдержу кое-какие испытания. Кстати, Я заметил вашу мину, когда сообщил новость о Корой. Помните, она выразила сомнение, что Маатани признают Де Юра наши притязания на одновременное открытие Серой Деры? Так вот, чтобы не возвращаться к этому, приведу вам разницу между Де Факто и Де Юра на примере наших с Корой отношений. Де Юре мы с ней муж и жена, а Де Факто он развел руками. «Черт возьми», — сказал Мальгин хладнокровно. «У нас, оказывается, сходные судьбы. «Я знаю», — ответил хан не менее хладнокровно. «Откуда?» — хотел спросить Клим, но в этот момент Ромашин подал сигнал к выступлению. Через четверть часа они вышли из финиш-камеры метро «Спейсера» Илья Муромец, зависшего над островом Стража Горловины, где остались умирать вонзившиеся друг в друга кентавр Шаламова и Маатанский Проникатель. А еще через несколько минут Мальгин, продавив перепонку выходного люка в брюхе спейсера, медленно опускался на остров, вглядываясь в открывшийся взору пейзаж. С момента эвакуации Шаламова на острове ничего не изменилось. Теннисная ракетка кентавра торчала из китообразной туши матанского корабля, как дротик охотника, вернее, как гарпун китобоя. Над заросшей золотистым пухом бороздой, пропаханной гигантом при посадке, стояла туча красивых долго негаснущих искор похожих на птиц или насекомых угрюмо чернели невдалеке развалины в леса манил законченностью форм и эстетическим совершенством храм в полутора десятках километров как и прежде островом владела тишина от которой закладывало уши ромашин превращенный аппаратурой динго в жуткую фигуру на странном аппарате похожем на журавлиное гнездо первым спикировал к спасательному шлюпу и скрылся в открытом кормовом люке остальные черные люди рассыпались кто куда исчезли у них были свои специфические задачи и каждый точно знал что ему надлежит сделать у нас с вами нет конкретного задания раздался пси псишепот хана давайте посетим маатанский гроб спутешествуем к храму а потом вернемся в рубку кентавра. пока ребята не распотроша джорджа делать там нечего. Если захочешь участвовать в оперативных переговорах, дай команду. Все мы завязаны между собой с прутом и подключены к умнику, он выполнит приказ. Умниками называли компьютеры инки высшего класса с колоссальным быстродействием и огромной собственной памятью. С ними можно было не только работать, как с машинами-вычислителями, но и вести беседу, как с человеком, компетентным практически во всех областях науки и культуры. Мальгин посмотрел на зависшую рядом глыбу черного человека — Хана. И вдруг что-то заставило его посмотреть вверх. Над ними висела жуткая черно-коричневая громада, ничем не напоминающая земной спейсер. И лишь несколько секунд спустя Мальгин понял, что этот камуфляж-спейсер прятался внутри созданного с помощью динга матанского корабля, как и люди, внутри голографических изображений черных людей. что то гулко прошипело там в днище чужака из черного люка выпала странная кособокая конструкция набирая скорость пошла в сторону храма развед зонд замаскированный под маатанский аппарат мальгин проводил его взглядом и опустился вслед за Джумой на корпус мертвого маатанского проникателя в течение двух часов они обшаривали чужой корабль стараясь не мешать исследователям десанта потом слетали к храму особенность восприятия которого действовало на людей как неожиданно вскрывшийся обман. За это время дважды умник включал сигнал предупреждения из-за падения вероятности положительного прогноза, то есть из-за появления в поле зрения наблюдателей матанских сторожей. но все заканчивалось благополучно. Мальгин с интересом знакомился с миром стражи горловины и матанской техникой, однако вскоре почувствовал неудовлетворенность собственным положением. рискконав авто работали а он прохлаждался. Судя по переговорам десантников кое-что стало уже известно, однако этого кое-что мальгину было мало. тогда он с молчаливого согласия хана присоединился к тем, кто работал в рубке кентавра, терпеливо препарируя мертвого джорджа. каковы впечатления встретил его вопросом Ромашин у него как и у остальных работающих в рубке шлюпа динго был выключен. потрясающе честно признался мальгин по роду деятельности мне никогда не приходилось сталкиваться ни с чем подобным а об арххианафтике я знал только понаслышке если бы не специфический подтекст нашего здесь появления я мог бы увлечься профессиями арххионавта и ксенолога всерьез не могу даже выделить наиболее интересные детали все интересно хотя конечно особенно впечатляют матанский корабль и храм на острове кстати Что это такое на самом деле? — Мона-но-аваре, — пробормотал, протиснувшийся в рубку хан. Ромашин заинтересованно взглянул на него, кивнул, соглашаясь. — В чем-то вы правы. А вообще существует несколько гипотез, по одной из которых храм — останки разумного существа, скелет, так сказать. — Вы серьезно? — пробормотал Мальгин, переглядываясь с не менее изумленным джумой. Ромашин усмехнулся. Правда, в связи с этой гипотезой возникает проблема обоснования строительства Стражи Горловины. Зачем планета Куб понадобилась таким странным существам? Как они ее строили? Известно, что социальная целесообразность астроинженерной деятельности равна ее практической реализуемости. Планета Куб реализована, но зачем – неизвестно. И почему погибла раса Кубиан – неизвестно. Видимых причин нет. Конечно, мы не исследовали и миллионной доли горловины и ее стража. Многое еще прояснится, но кроме сторожей Че-Че, в горловине полно другой техники. Чужой, разумеется, это здорово мешает. Мне не совсем понятны... Ммм... ваши... Сторожа Че-Че это автоматы Маатан. Что касается другой техники, то мы опознали только автоматы ори Принадлежность остальных пока не выяснена. Но сомнений нет. «Все они исследуют серую дыру, не обращая внимания на маатанский запрет, что дает и нам основания действовать подобным же образом, не мешая никому». Ромашин хотел добавить что-то еще, и в это мгновение умник передал по пси-связи сигнал общей тревоги. «В поле зрения сторож Чече. Курс на страже горловины. Время подхода 10-12 минут». «Всем ВВУ экстра», — передал мысленный приказ Ромашин. Хан подтолкнул Мальгина в спину. люр три креста они помчались к выходу но как быстро не бежали пришли на спейсер последними все-таки безопасники группы риска были профессионалами и ориентировались в обстановке немного скорее ВВУ экстра это сигнал сбора по форме внезапно возникшая угроза сказал переводя дыхание джумахан когда они ворвались в зал десанта и нырнули в кресло согласно штатному расписанию у меня предчувствие что останемся мы при пиковом интересе, так ничего толком и не узнав. Перед ними развернулся объем Виома с пейзажем острова, над которым висел спейсер. Остров немного отодвинулся и сместился вправо. Спейсер поднялся чуть выше и отработал в сторону. Теперь стали видны проткнувшие друг друга земной шлюп и маотанский корабль. «Полный запас на отражение и поглощение», — раздался в наушниках голос командира спейсера. десанту приготовиться к капсулированию и маневру ухода. «Готовы», — сказал Ромашин, посмотрел на Мальгина, совершенно спокойный и обыденно неторопливый. Он сидел рядом справа. «Ну как, взяли что-нибудь для себя? Хотя бы в эмоциональном плане?» Мальгин собрался с мыслями, возбуждение его от бега и непривычной ситуации улеглось. Он понял, что имел в виду Ромашин. В общем, для полноты картины мне действительно нужно было увидеть район действия, место встреч Шаламова с черным человеком. Уверен, это поможет мне в будущем, когда мы вплотную подойдем к операции. Но скажите, удалось ли что-нибудь выудить из памяти координатора Шлюпа? Ромашин оглянулся на кого-то из десантников. «Об этом вам расскажет Фредерик». «Внимание!» – перебил его командир Спейсера. «Сторож над островом. Всем готовность ноль». Вариатор вырезал в верхней части виома окружность, внутри которой появилось изображение матанского аппарата. Нечто вроде корявого ствола какого-то исполинского дерева, очищенного от ветвей, нос с корой и множеством наростов, напоминавших гриб-трутовик. При входе в атмосферу ствол вдруг превратился в плоский блин с вытянувшимся вперед клювом и стал похож на хищную морскую манту. Размер манты от клюва до хвоста достигали 310 метров, а толщина тела составляла около 28 метров. Она за несколько секунд пронзила оставшиеся 20 километров до поверхности стража горловины, одевшись при этом в струящийся ореол, слой плазмы, и зависла точно над ракеткой шаламовского шлюпа, не обращая внимания на висящего неподалеку собрата. Дальнейшее произошло в течение полуминуты. С клюва маатанского сторожа сорвалась неяркая в свете дня зеленая молния и вонзилась в тело шлюпа. На месте сцепившихся кораблей вздулся красивый сверкающий мыльный пузырь, вырос до километров в диаметре и лопнул огненными лоскутами. Чудовищный вихрь взрыва ударил во все стороны, сметая на своем пути скалы и ближайшие развалины Вудволового леса. серо-зеленая пелена, раздробленного в щебень камня, почвы и пыли, скрыла под собой чуть ли не весь остров. В зале заверещали счетчики радиации, хотя спейсер при взрыве даже не дрогнул. Сработали поглотители инерции и ударной волны. аннигиляция пробормотал Ромашин. «По кораблям нанесен удар неизвестным видом энергии», — сообщил умник, мощностью около трех мегатонн, но при этом применено локализующее капсулирование взрыва, ослабиввшие ударную волну гамма излучение и световой поток на пять порядков по двум осям координат корона выброшенного вверх слоя почвы постепенно села пыль и дым рассеялись и взором свидетелей неожиданного нападения в центре острова вдруг предстала изумительно ровная, отблескивающая радужной глазурью дыра не воронка а именно дыра диаметром в два километра и неизвестной глубины вся энергия взрыва уничтожившего влипшие друг в друга корабли, пошла в глубь пород острова. Мальгин не успел обменяться с соседом впечатлениями, матанский сторож вдруг развернулся к клювом в их сторону. В рубке и зале десанта повисла напряженная, капельно-звонкая предгрозовая тишина. У Мальгина непроизвольно сжались мышцы живота, будто неведомый противник направил в его незащищенное тело острие шпаги. истекли долгие 5-6 секунд, в течение которых состоялся короткий диалог Умника, Ромашина и командира Спейсера. Но они говорили на таком узкоспециальном жаргоне, что непосвященному разобраться в нем было почти невозможно. Мальгин понял только, что чужак запросил кодом Спейсер. Тот ответил, подлаживаясь под своего. Безопасники и разведчики поработали неплохо, раскрыв многие секреты Маатан, в том числе язык. Но поверил ли сторож, Можно было узнать лишь по реакции водителя аппарата. Сторож снова послал запрос. Спейсер ответил еще раз. Маатанский автомат задумался, что-то в ответе собрата ему не нравилось. Ромашин принял решение раньше. «Брэк!» — скомандовал он. «Императив Кутузов!» В ту же секунду Спейсер перешел на струну и сошел с нее уже за пределами горловины. Десантники зашевелились, перебрасываясь репликами. «Я думал, он и по своему проникателю шарахнет», — сказал Джумахан. «Интересно, мы бы ответили?» «Скорее всего, нет». В голосе Ромашина прорезались мрачные ноты. «Мы не исповедуем законы возмездия типа око за око, но явно чего-то не учли в разработке режима инкогнито. Умник, что не устраивало сторожа?» «Видимо, Динго работал нечетко, изображение плыло. Вот автомат и не поверил». А вообще-то программу «Динго» составлял не я. Я действовал на основе собранных данных, точно следуя логике Маатан. Сбоев и ошибок в работе систем и персонала не зафиксировал. И все же мы действуем пока в пределах наших правил игры. Необходим тщательный разбор ситуации ради исключения подобных сюрпризов. Почему сторож уничтожил разбитый корабли? Нет достоверной информации. Есть предположения, сказал Шевчук. в горловине крутится много чужой техники. Я имею в виду орелуонскую, причем в отличие от нас, орелуоны свою не маскируют, а Маатани делают вид, что не замечают их. А может быть, они договорились о совместном исследовании серой дыры, но в любом случае Маатани решили скрыть от всех предмет возможного спора, кто и когда открыл вход в серую дыру. А появление спейсера над островом спровоцировало, вернее, ускорило их решение. Ромашин подумал, и выбрался из кресла. «Не бесспорно, однако, у меня нет принципиальных возражений. Возвращайтесь в горловину и решайте свои прежние задачи. Колюш, мы так неудачно вмешались в дела пограничной разведки. Это мы виноваты, встал Мальгин, виноватым жестом теребя подбородок. Но я не знал всех обстоятельств дела, и у меня просто не было выхода. Вашей вины здесь нет, сказал Рамашин твёрдо. Просто мы плохо подготовили операцию. информационно и технологически плохо, с чем еще предстоит разобраться. Идемте, поговорим на базовом». Через несколько минут, сняв скафандры, десантники покинули борт Ильи Муромца, который тотчас же растворился в пространстве, направляясь в горловину и собрались в кают компании Конунга. Неизвестно, о чем думал Джума Хан и какие им владели чувства, но Мальгин чувствовал себя неловко. Словно был виноват в неудаче экспедиции, или на худой конец отстаивал необходимость заведомо обреченной на провал операции. Он редко нервничал, никогда не паниковал, не чурался риска, если это касалось только его самого и грозило неприятностями ему одному, но и бросаться, очертя голову в схватку, в гущу событий, не зная ориентиров и конечной цели, не привык. «Свои проблемы обсудим позже», — сказал Ромашин, каким-то шестым чувством оценив состояние Мальгина. «Поэтому попрошу высказываться ближе к теме, касающийся наших гостей. Он повернулся к хирургу. «Вся добытая информация и выводы экспертов будут зафиксированы в памяти умника, и вы сможете получить запись по возвращении на Землю. Помощь наша, к сожалению, будет весьма незначительна. Финал десанта не в нашу пользу, так что не обессудьте. Итак, сначала вы, Фредерик». «Вынужден повторить эту очень неудобную фразу, к сожалению», — сказал главный кибернетик десанта узкоплечий с шапкой выгоревших до льняного блеска волос. «Все, что смогли, мы переписали и даже демонтировали кое-какие из блоков памяти Джорджа. Но едва ли удастся восстановить из этого электронного хлама что-то путное. Компьютер получил сильнейший информационный удар, в результате чего шоковые наводки разрушили контур интеллекта и межцентровые связи». Единственное, в чем мы разобрались, Джордж не был подключен к матанскому компьютеру и принял на себя удар от пилота. Да-да, не удивляйтесь, это обстоятельство выяснено совершенно точно, канал связи координатора с МКНом пилота, слава богу, сохранился. Теперь вы сможете оценить не только качественно, а и количественно информационную мощь мозга Шаламова, добавил Ромашин. Учтите еще вот что, продолжал кибернетик. Джордж, очевидно, подключился к мозгу пилота самовольно. Это очень интересная деталь, но для вас не главное, зато может заинтересовать процесс подключения. Время обратной связи, Шаламов, координатор, не превышало десятых долей секунды, но за эти мгновения Джордж, скорость операций которого близка к пределу мука, пытался упорядочить хлынувший поток информации и успел частично перестроить электронную структуру мозга. Потом он все равно был затоплен. однако четко прослеживается корреляция его оперативного поля со схемой матанского компьютера. «Ну и что?» — спросил Джума Хан, подождав. Кибернетик замялся, посмотрел на Ромашина. «Извините, если я чрезмерно усложнил объяснение. Так, давайте попроще, мы не обидимся». Фредерик порозовел, был он, по сути, еще очень молод, но ориентировался в разговоре с неспециалистами быстро. В двух словах сказанное мной сводится к следующему. судя по состоянию джорджа принципы мышления вашего пациента близки к принципам работы маатанского компьютера предполагается что у шаламова база этики человеческая, а база логики база принципов обработки информации маатанская подчеркиваю предполагается более точную реконструкцию происшедших событий сможем выдать вам только после обработки массива полученных данных информация нужна мне сегодня не позднее мальгин запнулся потому что хотел сказать не позднее десяти вечера, но в полете время на Спейсере отсчитывалось иначе. Не позднее, чем через шесть-семь часов. Десантники, как по команде, одновременно посмотрели на Ромашина. Нато значит, будет», — сказал Фредерик. «Вне всяких сомнений», — кивнул Ромашин. «Кто еще хочет что-то сказать гостям?» «Добавлю», — Фредерик посмотрел на Мальгина, желая, видимо, произвести на него хорошее впечатление. что сам матанин не смог бы починить свой проникатель, потому что необходимые для этого компоненты находились на борту Кентавра, а об этом знал только Шаламов. Он смог разобраться в управлении матанской техникой и использовал ее для ремонта системы связи. Это все. — У меня вопрос, — поднял руку Верзилась с несколько сонным выражением лица. — Вы хорошо знаете Шаламова? Хан и Мальгин переглянулись. — Достаточно, — сказал Хан. Что вы имеете в виду? Меня он интересует как личность. Если очень коротко, то Шаламов азартен, упрям, независим, решителен, с твердой волей и любовью к риску. Личность своеобразная, но сильная. Это я и хотел услышать. Дело в том, что Маатанский компьютер, моя группа успела его оживить, носит четкий отпечаток личности оператора человека, в данном случае Шаламова. А для того, чтобы поменять знак императив вектора обратной связи, нужно обладать очень мощным интеллектом и несгибаемой волей. Вы хотите сказать, что произошел обмен? Шаламов получил запас знаний маатанского компьютера, а тот — память пилота? Более того, — сказал ведущий ксенопсихолог десанта, — Шаламов воздействовал не только на маатанский инк, но и через него на психику черного человека. из-за чего у Маатанина произошел, очевидно, сдвиг в обратную сторону, в сторону очеловечивания, иначе трудно объяснить его поступок. Нормальный Маатанин никогда не стал бы беспокоиться за судьбу гуманоида, а спасенный Шаламовым, по сути, выручил своего спасителя, сообщив нам его координаты. Этот поступок еще требует анализа и влечет за собой интереснейшие последствия. «Это все, что мы можем сообщить коллегам?» — снова спросил Ромашин. вызвав отсчет времени на своем браслете. «Пока все», — ответил смущенный кибернетик за остальных. «Минуту», — сказал Мальгин через силу. Неожиданно сжавший горло спазм мешал говорить. «Я бы не обратился за помощью, имея все необходимые для операции Даниила сведения, но у меня нет ни капли информации по физиологии, биологии и психике Маатан. Если ваши предположения об очеловечивании черного человека верны», то у нас есть шанс выяснить все через этого спасенного Дана Маатанина. Прошу об одном, дайте мне возможность встретиться с ним». В зале возникла тишина. Ромашин оглядел свою команду, по губам его скользнула тонкая иронично понимающая усмешка. «Вы представляете последствия в случае конфликта с Маатанами?» «А вот это уже ваша забота», — огрызнулся Мальгин. Ромашин засмеялся, за ним десантники. Джума Хан, улыбаясь, подмигнул хирургу и поднял большой палец. Хорошо. Начальник отдела безопасности стал серьезным. Мне нравится ваш подход к делу. Поскольку я предвидел аппетиты медиков, то заранее вышел в совет с просьбой ради спасения жизни Шаламова разрешить локальный контакт с Маатанином, и Сэкон дал согласие, а специалисты ИВК разработали варианты сценария встреч с черным человеком. Не буду говорить, какими методами и чего нам это стоило, но мы вычислили местонахождение Маатанина, спасенного Шаламовым. Судя по предварительным данным, он в сумасшедшем доме, если применить наши человеческие аналогии и термины. Видимо, он и в самом деле воспринял многое из того, чем был заполнен мозг пилота, вот его и решили изолировать. Честно скажу, Если бы не это обстоятельство, мы не рискнули бы провести операцию, против которой до сих пор возражает председатель комиссии по контактам, работающий в системе МААТА на IDP2. И все же речь идет не о нас, на контакт пойдете вы, что намного усложняет подготовку и сопровождение операции, потому что вы не профессионал-безопасник. Не скажу, что риск смертелен, в этом случае Сэкон не разрешил бы даже зондовой проверки, однако он все-таки достаточно высок. и я вынужден официально получить ваше согласие на участие в операции. — Согласен, — твердо сказал Мальгин. — Ваш дублер. — Провалиться мне на этом месте, — поклялся Джума серьезно, — если я откажусь. — Узнаю по когтю льва, — пробормотал Фредерик. На лицах десантников замелькали улыбки. Многие из них знали нрав врача, спас службы. — Тогда перейдем к делу, — Ромашин кивнул. Так как традиционного РК, ВК и КАС маатанами не получается, вступает в силу специфика работы нашего отдела. И пока мы будем готовиться, вам придется пройти сеанс гипнообучения для получения кое-каких жизненно необходимых сведений. Начальник десанта повернулся к своим подчиненным. Обоими смены усиления на замену. Несколько десантников, в том числе кибернетики и специалисты-инженеры, молча встали и вышли. их место заняли другие безопасники. Проделано это было без единого слова. Каждый человек знал свои обязанности. Группа риска была готова к новой работе.